Последняя битва за долину. Наконец-то пришло время заняться интеллектуальным трудом. Я решила поискать пристанище в горах, опять-таки в Кицбюэле. И очень скоро нашла как раз то, что нужно. Две уютные комнатушки и небольшую кухоньку в деревянном доме, великолепно расположенном. Под ним лежала запорошенная снегом долина, вдали виднелась горная цепь. В начале декабря я намеревалась уже начать работу над сценарием, но мой покой опять был нарушен. Однажды утром в домике объявился запыхавшийся Ото Ланчнер, один из моих прежних сотрудников. Обычно спокойный, скорее даже флегматичный, на этот раз Ота от чего то заметно волновался. Едва войдя, Ланчнер огорошил меня. Леня, извини за раннее вторжение, но это очень важно. Из Инсбрука позвонил Улья Ритцер и сообщил, что сегодня ты располагаешь вероятно единственной возможностью предотвратить уничтожение долины. Ведь французы решились на это окончательно. Ты должна в ближайшее время обязательно сесть в скорый поезд до Вены, в котором сейчас находится австрийский министр финансов Камец. «Что ты говоришь?» – закричал я взволнованно. «Долина должна быть уничтожена? Бред какой-то, это невозможно». «А ты не знала?» Я покачала головой. «Почему Ули прислал меня? Он тебе советует перехватить поезд в Китсбюэле во время трехминутной стоянки. И когда прибывает поезд?» — спросила я растерянно. «Через пятнадцать минут». «Но мне же никак не успеть», — воскликнул я возбужденно. «Попытайся. Такого шанса спокойно переговорить с министром в купе поезда тебе больше не представится». Я схватила теплые вещи из шкафа и мгновенно переоделась. Чуть было не забыло паспорт и деньги. Потом мы соты помчались вниз, сокращая дорогу по отвесным, слегка заснеженным лугам. Вдалеке показался состав, уже прибывший на вокзал. Я летела, как будто от этого зависела вся моя жизнь, и в последние мгновения все же успела вскочить в поезд. Во что я позволила себя втянуть? Только теперь до меня стала доходить вся нелепость ситуации. Купе, в которое я попала оказалось почти пустым, только пожилой мужчина, уткнувшись в газету, сидел напротив. Проводник продал мне билет до Вены. Не сойти ли на следующей станции? У меня не было ни малейшего представления, каким образом я отыщу в огромном поезде министра. Я даже не знала, как он выглядит, никогда не переписывалась с ним. Мне лишь стало известно, что теперь освобождение с подареста немецкой кинематографической собственности целиком и полностью зависело от министра финансов Австрии. Что случилось, от отчего внезапно заговорили об уничтожении киноматериала? Несмотря на все трудности и проволочки, о возможности уничтожения пленок никогда не заходило и речи. Наоборот, за последнее время месье Ланглуа из Сент-насионал де ла синематик францесс дважды сообщал, что «мне можно и нужно забрать свой киноматериал». В последнем послании он как раз указывал, что вот уже несколько месяцев ожидает освобождения помещения от сотен коробок, загромождавших целую комнату в блочном здании. «Все готово к погрузке», — писал он. И все зависит лишь от австрийской службы пересылки, которая должна помочь вам забрать фильмы. Без сомнения, сообщение месье Ланглуа, несмотря на бесспорную серьезность этого человека, находилось в явном противоречии с тем, что, очевидно, произошло в действительности. Только спустя два часа езды в поезде у меня, наконец, появились силы обдумать свои дальнейшие действия. Сначала я решила просмотреть все купе-вагонов первого класса, затем, если позволят обстоятельства, и отдельный вагон-люкс. Нерешительно, с бьющимся сердцем, я двинулась вперед, буквально заставив себя отворить одну из дверей купе. «Извините, нет ли здесь господина Камеца?» Пассажиры в ответ лишь покачали головами. При следующей проверке я почувствовала себя гораздо свободнее – а потом все пошло как по маслу. Мне удалось как бы войти в роль почтальона, который без указания номера дома должен доставить депешу. После безуспешных поисков пришлось убедиться, что австрийский министр может ехать только в вагоне люкс. Однако войти туда сразу я не решалась и в раздумье начал недолгий разговор с проводником, в процессе которого выяснилось, кто я такая. Это, как ни странно, изрядно облегчило ситуацию. Спустя несколько часов, когда пассажиры направились на завтрак в вагон-ресторан, меня опять можно было заметить бродящие по коридору вагона «Люкс». Улучив момент, я спросила проводника завтракал ли уже господин министр Камец. Он удивленно посмотрел на меня. «Вы знаете, что он здесь?» Я кивнула и продолжила шепотом. «Как вы думаете, позволит ли министр обменяться с ним парой слов?» «Секунду, я поинтересуюсь у него». — О, пожалуйста, это было бы так мило с вашей стороны. Проводник вошел в первые купы вагона. Решающий момент наступил. Господин Камец поздоровался со мной довольно дружелюбно. — Извините, пожалуйста, господин министр, за мое внезапное вторжение. Камец махнул рукой и сказал, улыбаясь. — Мне доставит радость познакомиться с вами лично. По фильмам я знаю вас уже давно. — Впрочем, в последнее время, — продолжил он, — несколько раз я занимался вашими делами. Об этом вы и хотите, вероятно, со мной поговорить? Я кивнула. К сожалению, ваш случай не совсем простой. Увидев мое встревоженное лицо, министр успокоительно произнес. Не волнуйтесь, я постараюсь вам помочь. Затем господин Камис проинформировал меня о ходе борьбы австрийского правительства с различными французскими службами по поводу правового положения немецкой собственности, находящейся уже в Австрии. Оказывается, фильм «Долина» и другой мой киноматериал уже неделю как переправили в Вену. Услышав это, я заметно растерялась. Тем временем министр рассказывал. Пересылка стала возможной только после того, как наш министр иностранных дел Грубер несколько раз выяснял вопрос о ваших пленках в Париже на Кедорсе. К процессу решили подключить даже австрийского федерального канцлера Фигля. Примечание. Фигль, Леопольд, 1905-1965, австрийский политик, в 1945-1953 годах федеральный канцлер, в 1953-1959 годах министр иностранных дел. Только после всех этих манипуляций французы наконец доставили киноматериалы в Вену, заполнив им целый железнодорожный вагон, поставив условия, фильмы не должны вернуться к вам. — Правда, что пленки подлежат уничтожению? — утрученно спросил я. — Пока еще ничего не случилось, — успокоил меня господин Камец. Наконец я узнала, почему французы поставили это нелепое и тяжкое условие. Как оказалось, изначально моя собственность вообще не подлежала аресту. Французы в Китсбюэле действовали вопреки соглашению между Францией и Австрией, подписанному под наблюдением контрольного совета. Все было осуществлено вопреки приказу оккупационных властей. Офицеры из отдела кино, непосредственно подчинявшиеся секретному отделу, сняли, нарушив закон, деньги с банковских счетов моей фирмы и перевезли мои личные вещи в Париж. Чтобы избежать скандала во Франции, решили все делать без шума. Поэтому меня неоднократно лишали свободы и даже поместили в психиатрическую клинику, в которой я и осталась бы навсегда, если б не своевременное вмешательство профессора Дальзаса. Сначала французские офицеры-специалисты по кино пытались самостоятельно разобраться с Долиной. Больше года военные безнаказанно рылись в моем материале. Но когда столь демонстративное нарушение авторских прав стало для них небезопасным, они перестали вырошить мои пленки. Теперь французы всерьез опасались, что когда киноматериал будет мне возвращен, я смогу точно установить, сколько фильмов они уничтожили или продали за все время так называемого ареста. Австрийское правительство, ставшее доверенным лицом немецкой собственности, могло добиться через суд приговора о возмещении убытков, а также подать жалобу во французский военный суд на нарушение должностных обязанностей и воровство, допущенное офицерским составом, чего и страшились французские службы. Чтобы воспрепятствовать этому, в Париже всеми силами пытались сделать невозможную передачу киноматериалов в мои руки». А дабы достичь этого легальным путем, утверждали перед австрийским министерством финансов, что владелицы долины являясь не я, а гильдеровская партия. Партийную собственность французы могли бы объявить устаревшей, и тогда бы имели право делать с ней что угодно. Таковой оказалась ситуация, описанная мне вкратце министром Камецом. Можете ли вы восстановить справедливость? Надеюсь, сейчас в Австрии этим интенсивно занимается Министерство юстиции. Если вам удастся найти доказательства, что долина не финансировалась НСДАП, мы спасем фильмы. Не сомневайтесь, у меня есть все необходимые свидетельства и документы, воскликнул я. Совсем недавно, по прошествии десятимесячного разбирательства, баварская служба реабилитации официально подтвердила, что мою фирму никогда не поступали партийные деньги. Затем я рассказала своему собеседнику случай с Лантином, который, не желая возвращать взятое у меня на прокат кинооборудование, лже-свидетельствовал против меня в суде. Пришлось допросить тогда свыше сотни свидетелей, чтобы опровергнуть его заявление. Господин Камец на это заметил. «Однако у вас много не только друзей, но и врагов. Каковы ваши дальнейшие планы?» Я обрадовалась возможности перейти к другой теме и рассказала о будущих съемках «Красных дьяволов». Эта информация, казалось, действительно заинтересовала министра, и он высказал предположение, что для австрийской киноиндустрии подобный фильм явился бы подходящим материалом. «Да», — подтвердил я, — «это стало бы неплохой рекламой для австрийских кураторов. Ведь большая часть съемок пройдет на наиболее известных горнолыжных площадках именно в Австрии. «Наша с господином министром беседа закончилась, и он пригласил меня посетить Вену, чтобы переговорить там подробнее о судьбе моих фильмов. Надо признать, Отто Ланчнер дал мне мудрый совет».